Заключение. Если соблюдать стандартный график запусков, техника не сможет достаточно быстро следовать первоначальным консервативным критериям, гарантирующим полную безопасность челнока. И в этой ситуации формулировки требований безопасности меняются зачастую сомнительной логической аргументацией, только бы вовремя сертифицировать полеты. В результате полеты осуществляются в относительно небезопасных условиях с вероятностью крушения, составляющей порядка 1%. Трудно быть более точным. С другой стороны, официальное руководство настаивает на цифре в тысячу раз меньшей. Одна из причин кроется в попытке НАСА заверить правительство в своей безупречности и успешности с очевидной целью обеспечить финансовые поступления. А может быть, они искренне верят, что их цифры верны, демонстрируя почти необъяснимое отсутствие взаимосвязи между ними и работающими в проекте инженерами. Так или иначе, следствие такого положения малоутешительны. Попробуйте убедить обычного гражданина летать на такой опасной машине стандартном самолете, если его уровень безопасности соответствует уровню безопасности челнока. Астронавты, как и летчики-испытатели, должны знать о своих рисках, а нам оказана честь вселить в них мужество. Без сомнения, маколев была человеком огромного мужества и осознавала истинный риск лучше, чем уверяет нас руководство НАСА. Позвольте порекомендовать официальным лицам НАСА реально оценивать технологические слабости и дефекты, чтобы активно их устранять. Они должны видеть реальные обстоятельства, сопоставляя затраты и практическую полезность кораблей с другими способами проникновения в космос. Они должны быть реалистичными при заключении контрактов, оценке затрат и сложности проектов. Они должны предлагать только реалистический график полетов, который обладает разумными возможностями и отвечает всем предъявляемым требованиям. Если в такой форме правительство не поддержит их, пусть так и будет. НАСА имеет обязательства перед гражданами, от которых просит поддержки, обещая быть открытой и честной организацией, так что граждане могут принять мудрое решение – относительно использования своих ограниченных средств. Чтобы технология была успешной, реальные обстоятельства должны ставиться выше пиара, ведь природу нельзя дурачить.